Глава двенадцатая. Эстафета дураков. Даша проснулась от того, что в нос ей ткнулось что-то влажное и прохладное. Кошка. Толстая серая кошка с громким упоительным мурлыканьем тыкалась носом в лицо девочки. Даша обрадовалась. «Киса! Хорошая!» Она обняла кошку и приготовилась спать дальше. Но тут вдруг все вспомнила. Почему она лежит в постели, в ночной рубашке? Неужели Надя ее как маленькую отнесла в постель и раздела? Вот позорище. А Стас? Он же ждет. Дашка застонала от стыда. Все на свете продрыхло. Оставив кошку на подушке, девочка вскочила и бросилась к стулу, на котором аккуратно были сложены ее вещи.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 Думай, Дашка, думай, напрягая извилины. «Изо рта чья в ухо хцат цла», – неожиданно даже для себя проговорила Даша. «Чего?» – обамлил Стас. «Изо рта чья в ухо хцат цла», – повторила Даша, как во сне. «Помнишь сердца трех?» «Джек Лондон?» «Ну да». «И что?»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 — Ну и шуточки у твоего предка, — проговорила Даша. Стас молчал, потрясенный до глубины души. Потом стал перетрясать многочисленные бумажки. — Зря стараешься, — охладила его пыл Даша. — Кукиш сам за себя говорит. — Этого не может быть, — тихо сказал Стас. — Значит, нам все примерещилось? — Нет, это значит только одно —